Тут другой хозяин попал в самую точку, адвокат Лайтвуд. Вот это меня и подтолкнуло. Сколько раз я, бывало, не старался облегчить свою душу, а все не мог. Один раз чуть было не сознался мисс Поттерсон, да так и не мог. Он ее дом, он никуда не денется, да и сама она не помрет скоропостижно». пока вы до нее доберетесь. Спросите у нее, наконец того, пропечатали новое объявление, а подписано оно было вашей собственной фамилией, адвокат Лайтвуд. Вот тогда я и раскинул умом и спросил себя, неужли мне целый век с этим мучиться?» «Неужели так-таки никогда не избавиться? <къех> Неужели все так и думать больше о старике, чем о себе самом? Что же, что у него есть дочь? А у меня разве нет дочери?» И эхо отозвалось. «У тебя есть дочь!» Кстати, упомянув при этом, каких она лет... Да, хозяин, в октябре исполнилось 22. а потом я подумал, а денег-то целая куча, вот так оно и есть, к чему отрицать, браво, денег там куча. Но разве грех рабочему человеку, который каждую корку хлеба, добытую в поте лица, поливает своими слезами? Разве грех такому человеку заработать их? Разве есть какой запрет насчет этого? Вот я и рассудил по совести, как долг велит. Можно ли так говорить? не осуждая адвоката Лайтвуда за то, что он предлагает такие деньги. А разве мне полагается осуждать адвоката Лайтвуда? Нет, не полагается, да. Разумеется, хозяин. Так вот, я и решил облегчить свою совесть и заработать в поте лица то, что мне предлагают. И мало того, я намерен получить эти деньги. А теперь я говорю вам, адвокат Лайтвуд, раз и навсегда, что Джесс Хэксэм, по прозванию Старик, совершил это дело. Тут его рука и ничья другая. Он сам мне в этом сознался. А я передаю его вам, И хочу, чтобы его забрали нынче же ночью! После новой паузы, нарушаемой только падением угли сквозь решетку, которая привлекала к себе внимание доносчика, словно звон, денег, Мортимер наклонился к своему другу. <реклама> Полагаю, мне придется идти с ним в полицию, к нашему невозмутимому инспектору. Да, ничего не поделаешь. Ты ему веришь? Верю, что он сущий мошенник, но, может быть, он и правда говорит. На сей только раз и в своих корыстных целях что-то не верится. Но и его бывший компаньон, которого он обличает, тоже не внушает доверия. Оба не видно одного поля ягоды. Мне хотелось бы спросить у него только одну вещь.